Глава 33. Водное для генерала. Последний сон не давал покоя. Зная, что Лана обладает всей полнотой информации, генерал решил пообщаться в надежде, что если немногое, то хотя бы что-то прояснится. В этот вечер по маршруту следования пробок не было, и служебная машина без проблем домчала до синей птицы. Пробираясь по залу к столику, за которым расположилась Лана, он отвечал на приветливые жесты завсегдатаев. «Добрый вечер, солнышко!» Поздоровался Сан Саныч на выдохе, опускаясь в кресло. «Похоже, становлюсь своим человеком». «Я предупреждала», — расплылась в улыбке девушка. «Надеюсь, поможешь старику, снимешь с души камень?» «Нет». Теперь Озорница и вовсе весело рассмеялась. Богатов так и не понял. Шутит Ланель, говорит всерьез. «Вот, значит, как». Генерал как мог принял обиженный вид. «Теперь вашим душеприказчиком будет другой человек». Мне остается лишь быть хорошим другом. Сан Саныч был ошеломлен таким ответом. Знаю его. Как бы та Вам нужно встретиться. Заинтриговала. Кто же он? Тот, кого ищет Барлоу. Кулибин? Барышня кивнула. Встречу с ним надо серьезно готовить, озадачился генерал. Это не ваша забота. Завтра в десять у памятника Пушкину. Прогуляетесь в округе, сядете на свободную скамейку. «Ланочка, не ты ли сказала, что после налаживания наших отношений я для них – источник информации, позволяющий выйти на искомый объект?» «Что, ошиблась?» «Да нет. Водят меня плотно, пока не мешают. Не трогаем». «В управлении тоже присматривают. В последнее время мальчиши-плохиши растут, как грибы после дождя». «Даже так? Зачем тогда рисковать, устраивая встречу в людном месте?» «Не беспокойтесь, все будет нормально». Кулибина следует беречь, как зеницу ока. Пожалуй, я своих ребят потяну, чтобы хоть как-то подстраховаться. Не возбраняется. Во взгляде Ланы промелькнула лукавая улыбка. Можно еще видела снять? Это лишнее. Там вся площадь камерами утыкана. Да и на безопасность это никоим образом не повлияет. Сан Саноч на минуту задумался, прокручивая в голове полученную информацию и выстраивая алгоритм дальнейших действий. Отойду на пяток минут. Надо позвонить. А дать распоряжение не против? Дело прежде всего. Какие могут быть возражения? Добравшись до ожидавшей на стоянке служебной машины, Богатов связался с Крохиным. — Витя, завтра у меня важная встреча в десять у памятника Пушкину. Ты с ребятами страхуешь. Основная задача — безопасность собеседника. Самсонов и его люди отсекают приставленные ко мне и вам ноги. В способах не стесняйтесь. Цена вопроса высока. — Сан Саныч, так может... «Витя, без вариантов!» «Понял, товарищ генерал!» «Завтра на службу к шести. Отзвонись всем, мне пора!» Опустившись на кресло напротив Красногоровой, генерал попытался взять себя в руки и не думать о предстоящей встрече, но ничего не получалось. «Сан, Саныч, вы зря вернулись. Времени, чтобы отдохнуть, осталось немного. Не рвите душу. Завтра получите ответы на все вопросы». «Сомневаюсь, там такой ворох!» Богатов закрыл глаза и покачал головой. «Шею-то никто не гонит. Посидите, побеседуйте, сколько нужно». «Вот это и напрягает. Место неподходящее». «Место встречи не играет никакой роли, поверьте на слово». У генерала не было оснований не доверять Лане, но череп сомнений, взращенный на профессиональном опыте, никак не унимался. «Ланочка, ты задела больную тему. Хотелось бы знать, у меня в отделе есть завербованные сотрудники?» Но «Это непростой вопрос». «Чтобы ответить, необходимо пообщаться с вашими людьми, полистать их файлы». Богатов прекрасно понимал, о чем идет речь девушка. «У меня к вам дорога заказана, а таскать их сюда по одному, представляете, сколько времени понадобится?» «Да и как это будет выглядеть?» Лана замолчала. Было видно, что она о чем-то думает. Сан Саныч терпеливо ждал завершения паузы. «Собственно говоря, есть вариант». Медленно, словно выдавливая из себя слова, проговорила она. Перевезите фото сотрудников. работе, отфильтрую у тех, кому точно нет вопросов, а с остальными придется встречаться. Как организовать, придумайте сами. Глава 34. Кулибин. Этой ночью богатов спал, как убитый. Сны, возможно, снились, но он их не помнил. В положенное время глаза открылись сами. Наспех глотнув завтрак, генерал без двадцати шесть уже был на службе. Подчиненные прибыли без опозданий, и в 6.03 началось совещание. Операция предстояла типовая, за исключением присутствия наружки оппонентов, которую предстояло блокировать. Богатов понимал, что по-хорошему обременять с и людей не имело смысла, и делал он это лишь для того, чтобы все прониклись важностью момента. Офицеры отдела хорошо изучили шефа, им было ясно, «Сегодня предстоит выкладываться не просто по полной, а сверх того». сансаныч явно нервничал и все же, насколько было возможно, быстро распределив обязанности между группами, закончил с наставлениями. «Старший Крохин, его распоряжение выполнять неукоснительно. Со мной связи не будет. Безопасность собеседника в приоритете. Все, свободно, готовимся». Генерал вышел из машины, как и было говорено, за три квартала до места встречи. Машину, следовавшую за ним, спеленали под видом инспекторов дорожного движения. Затем принялись отсекать тех, кто волочился за офицерами группы Крохина. Необходимо было подстраховаться, прогулявшись на тот случай, если каких саглядатаев не срисовали. Богатов никогда не относился к противнику с пренебрежением. Маршрут следования к месту встречи выстроил таким образом, чтобы просчитать конечную точку было сложно, и возникала необходимость, часто меняя направление, следовать за объектом, раскрывая свои намерения. Людей было немного, никто из них не походил на пастуха. Не спеша сансаныч вышел к цели. Теперь следовало, выполняя указания, разыскать свободную скамейку. Окинув взглядом округу, генерал покачал головой. Все сидячие места были заняты, кое-где сидели даже двое. Девушки примостились на колени своих кавалеров. И все же, одна лавочка была свободна. При подобном скоплении народа это выглядело более чем невероятно. Походило на то, что окружающие попросту не видели скамейку. Как такое было возможно, Богатов не понимал. Осмотревшись вокруг, он присел и взглянул на часы. До встречи оставалось три минуты. Молодой, довольно крупный ворон, невесть откуда взявшийся в городской черте, бесстрашно приземлился у ног, и, сверкая бусинами черный глаз, принялся его разглядывать. а Затем, расправив крылья, переваливаясь с лапы на лапу, стал расхаживать взад-вперед, иногда подпрыгивая и каркая. Богатов засмотрелся на нежданного гостя и упустил момент, когда к ним подошел мужчина. Увидев ступни ног, генерал поднял глаза и обмер. Перед ним стоял знахарь, правда, выглядел он, по понятиям Богатого, довольно странно. Намного лет моложе, чем во сне, когда лечил лысуху, Был идеально выбрит, одет скамуфляжные брюки с массой карманов и футболку такого же раскраса. Александр Александрович поднялся и пожал протянутую руку. — Федор Степанович? — спросил он, все еще пребывая в недоумении. — Да, только младший. — Получается, это вы всполошили ЦРУ? Молодой человек в ответ пожал плечами и улыбнулся. Место для разговора выбрали неудачно. — Александр Александрович, не берите в голову. «Ничем не хуже любого другого, и вы в этом скоро убедитесь. Вас же интересует совсем другое, спрашивайте». Богатов на мгновение задумался. К концу жизни у меня сложилось впечатление, что, невзирая на желания, меня подводили к исполнению чего-то важного. Неожиданное присвоение звания и возвращение на службу намекнули на это с новой силой. Познакомившись с Ланой, я понял, девушка знает, о чем речь, но по каким-то причинам не может поделиться информацией. Всему свое время. До одного из ваших последних снов затевать сегодняшний разговор было рано. Слишком многое пришлось бы пояснять, и все равно выглядело бы неубедительно». В разговоре повисла короткая пауза. «Нам предстоит ставить руководство страны на другие рельсы. Вы понимаете, о чем речь?» Богатов утвердительно качнул головой. «Понимать-то понимаем, но как это сделать, ума не приложу». «Ничего страшного, давайте по порядку». Для начала следует убедить ваше руководство, что разведка штатов охотится за разработками Яценко. Поднимите из архивов дела группы Фишера Барлоу, имеющиеся там материалы будут свидетельствовать об этом. Современных данных работы их агентуры по Григорию Ивановичу, думаю, будет более чем предостаточно. Так что пазл сложится легко. У них должен появиться живой интерес к этому человеку и его детищу, когда потребуется четко обозначить, чем обусловлен интерес американцев. Здесь все просто. С одной стороны, появляется возможность при соответствующей проработке заполучить передовую социально-экономическую парадигму, о необходимости которой сегодня не говорит разве что ленивый. Но это для них не главное. Важнее перспектива создания на основе его теории оружия совершенной новой принципа действия, использование которого позволит наносить направленные удары по экономике противника, вызывая необходимый ущерб. Появится возможность без разжигания революции разрушать государство изнутри. Аргументация весомая. Ну, насколько близка к истине? Очень. Кстати, хорошо, что информацию преподнесете вы. Благодаря вашей заслуженной репутации вопрос, важно ли это для страны, даже не возникнет. Допустим. Это реализовать не проблема. А дальше что? Продемонстрируем возможность использования теории Яценко на практике. Полагаю, что результат будет со временем, когда эти знания воспримет значительная часть общества. Как говорил классик, идея становится материальной силой, когда обладает массами. Не совсем так. В данном случае речь не об идеологической составляющей, а о материальной, которую можно реализовать и тем самым продемонстрировать, после чего интерес к этой области знаний начнет расти лавинообразно. Хотелось бы понять в общих чертах. Представьте... что есть математическая модель мировой системы, в основу которой положена теория Яценко. Просчитываем с ее помощью циклические параметры, фактически динамику экономических показателей стран. Далее предполагаем, что в определенное время происходит изменение в условиях функционирования того или иного элемента системы, который нам реально реализовать на практике, и повторяем расчеты. Находим, как трансформируется система и как будут протекать переходные процессы. Затем реализуем эти изменения на деле и смотрим, в какой мере совпадут практические и теоретические результаты. Если при этом выбрать возмущение, меняющее систему таким образом, чтобы страна-противник понесла максимальный урон, получилось бы весьма показательно. Вы не дали договорить именно на это расчет. Федор улыбнулся. Кроме того, необходимо, чтобы часть информации уплыла к противнику. Причем в объеме, не позволяющем предпринять контрмеры, но свидетельствующем, что это результат наших действий. Подобный ход отобьет охоту творить козни в международных отношениях. Было бы неплохо. Вопрос в том, сколько времени потребуется, чтобы создать упомянутую модель. Александр Александрович, если бы ее не было, наш разговор не имел бы смысла. Богатов задумался. но непостижимо в одиночку создать то, на что не сподобились научные учреждения страны. Главную работу выполнил Григорий Иванович, сгенерировав свои идеи, я лишь воспользовался ими и компьютерными технологиями. А в последних, на настоящий момент, вам нет равных. И это не моя заслуга. Соответствующее образование я, конечно, получил, но решающую роль сыграли способности, которые передал дед. Насколько я понимаю, То, о чем шла речь, лишь начальные шаги в решении стоящей задачи. Хотелось бы иметь представление обо всем пути. Но объем того, что предстоит реализовать, когда пребываешь в исходной точке, выглядит непомерным грузом. Это для многих становится непреодолимым препятствием, не позволяя двигаться к цели. Стало быть, начинаем действовать, а корректироваться будем по ходу, в зависимости от развития ситуации. Разумное решение. Как будем поддерживать связь? «Если вы понадобитесь, найду, как встретиться. Если я, воспользуйтесь каналом, который уже довольно неплохо освоили». Федор намекнул на сновидение. «Или через лану. Будем прощаться». Мужчины пожали руки, и в этот момент раздался хлопок. Богатов инстинктивно оглянулся. Малыш, игравший воздушным шариком, переусердствовал и лишился игрушки. Повернув голову назад, генерал не обнаружил Федора, только на спинке скамейки красовался уже прилетевший к нему ворон. Ловко оттолкнувшись лапами, птица, сделав небольшой вираж, скрылась за деревьями. Через пять минут Сан Саныч уже сидел в служебной машине, но лишь оказавшись в кабинете, включил телефон и отзвонился Крохину. «Витя, поднимись, жду». Подполковник открыл дверь, как только Богатов нажал кнопку отбой. По всему выходило, висел в приемной. «Разрешите, товарищ генерал?» «Заходи». Выйдя из-за стола, Богатов шагнул в сторону подчиненного. «Теперь мы знаем, кто Кулибин». Это с ним я встречался. Он хотел сказать еще что-то, но увидел недоумение в глазах Виктора осекся. «Так встреча была?» видите ты о чем?» «Конечно». «Сан Саныч, не говорите пока ничего. Мы для подстраховки все снимали. Посмотрите видео». Он достал уже подготовленную флешку и, поколдовав у компьютера, запустил просмотр оперативного материала. Богатов опустился в кресло. Крохин навис рядом, облокотившись на стол. Вот скамейка, прилетел ворон и принялся расхаживать взад-вперед. Вот Сан Саныч поднялся, протянул руку в пустоту и опустился на лавочку, повернувшись в полуоборота, словно беседуя. «Витя, туши мультик!» Богатов откинулся на спинку и с минуту о чем-то думал, по лицу генерала в это время блуждала еле уловимая улыбка. «Вот плутовка!» — наконец изрек он, засмеявшись. «Кто?» — пребывая в недоумении, спросил Крохин. «Ланочка!» — с теплотой в голосе ответил Богатов. Ведь знала заранее, но не предупредила. «Саныч, что это было?» — не внимался Крохин. «Витя, присядь!» Богатов понимал, что разговор будет непростой. «В это трудно поверить, но я действительно разговаривал с кулибиным «Но как?» — сетовал подполковник, кивая на монитор. «В нашей конторе это не первый случай. Неужели?» «Это известная история». Тогда Вольф Мессинг прошел к Сталину, и ни один охранник его не увидел. Саныч, там было объяснение. Человек обладал выдающимися гипнотическими способностями. В нашем случае есть средства объективного контроля. Камера не имела связи с интернетом, так что какие-либо манипуляции исключены. Кроме того, все до единого видели то, что демонстрирует аппаратура. Богатов задумался, ему требовалось найти разумное толкование произошедшего. Молчание длилось минуты три, не более. Наконец генерал заговорил. «Хорошо. Помнишь случай в «Синей птице», снятый на видео, где Красногорова поставила невидимую стену перед человеком, приехавшим на помощь Барлоу? Ты сам читал его досье. Полагаю, обычный гипноз против него бессилен. Заметь, эту штуку провернула с ним Лана. Человек же, с которым общался я, обладает на порядок более серьезными способностями». Как он сумел организовать подобное, понятия не имею. Но в том, что встреча была, можешь не сомневаться. Эх, знать бы об этом заранее. Богатов словно размышлял вслух. И что бы это изменило? Их наружку надо было не трогать. Пусть бы и они сняли кино, а вы бы их мозг бы был бы обеспечен. Саныч смотрел в глаза Виктора, понимая, что требуется какая-то малость, чтобы убедить его в своей правоте, однако не находил ничего подходящего. И вдруг его осенило. Сами заварили кашу, сами пусть и расхлебывают. На лицо генерала легла маска облегчение. Он тут же нашел в контактах номер Красногорова и нажал вызов, предварительно переведя телефон в режим громкой связи. «Слушай, Саныч, Ланочка, у меня по твоей милости проблемы. А я при чем?» Девушка задорно рассмеялась. «Ведь ты знала обо всех особенностях предстоящей встречи и не предупредила». «А стоило?» Я бы не ломал копии, обеспечивая безопасность, и не попал бы в дурацкое положение. — Хотите сказать, поверили бы на слово? Генерал задумался. — Пожалуй, нет. — Какой нехороший человек! — сказала она, явно подшучивая над Богатовым. — Я когда-нибудь обманывала? — В такое сложно поверить. — Уговорили. Буду спасать. — Виктор Степанович, берите ту же камеру и приезжайте ко мне на квартиру, — сказала барышня, выгоняя Крохина в состоянии шока. — Как? — Ведь я словом не обмолвился! — встрял он в разговор. — Ага, мотивила. Это хорошо. Да, Саныч, если готовы фотографии, пусть захватит. Помните, говорили? — Кстати, Виктор Степанович, долго не засиживайтесь. Я жду. Напоследок бесплатный совет. Не беспокойте шефа по пустякам. Или есть основания не доверять. — Да что вы! — оправдываясь, залепетал Виктор. — Вот и хорошо. — бросила она и оборвала связь. — Богатов, впервые за сегодняшний день улыбнулся. Глядя на то, как обескуражен Крохин, генерал резюмировал. «Ты, Витя, попал. Ступай!» — сказал он, махнув рукой. «Возьми у Сережи пакет с фотографиями». Глава тридцать пятая. Визит Бленгли. Ленгли. Келев не первый раз помянул Кроуфорда добрым словом за то, что навязал Никола. Не будь его, остались бы без информации. Повторно отсмотрев снятый материал, Барлоу спросил. «Что скажешь?» Никол явно не спешил с ответом. До того, как побывал на ночном приеме у твоей приятельницы, однозначно посчитал бы, что издеваются». «А теперь?» «Полагаю, богато встретился с тем, кого ищем. Вышел через лану, но, быть уверенным, нет оснований». «Что говорит за?» «Интуиция. Редко подводит. Кроме того, уж более жестко сработали по нашей наружке». Причем в высшей степени профессионально. Был момент, когда показалось, что и меня срисовали. А какой смысл при такой картинке? Думаю, для русских это тоже был сюрприз. Вполне может быть. Прояснить ситуацию мог бы и приятель Стива. «Ты о Сильену?» Никол в подтверждении кивнул. «Как ни крути, придется лететь в Ленгли. Помозгуйся с шефом, побеседуешь с Пабло. Судя по тому, что мы видели, ликвидировать искомый объект не будет возможности». если, конечно, не удастся выйти на него через руководство ФСБ. Вылетаю завтра. Надо просить Кроуфорда согласовать встречу с Пабло. В прошлый раз была заминка. На следующий день уже в самолете, по давней привычке, лишь опустевшись в кресло, Кельвин пристегнулся, слегка отклонил спинку от вертикального положения, закрыл глаза и приготовился уснуть. Самолет и обстановка навели приятные воспоминания, и с памяти всплыло лицо стюардессы Марии. Барлоу, Медленно погружался в сон, и в этот миг к плечу кто-то прикоснулся. «Вам плохо?» — услышал он над духом бархатный голос. Открыв глаза, Кельвин пережил дежавю. Над ним склонилась очаровавшая его когда-то девушка. «Это вы?» — извините, помешало заснуть. «Узнали?» — Барлоу был польщен. «Есть пассажиры, которые западают в память с первого раза. Вы из них?» Слова барышни, словно бальзам, легли на издерганную проблемами душу. Непременно захотелось сказать в ответ что-то приятное. Жаль не молод. Встретя такую барышню в свое время, жизнь сложилась бы иначе. Машенька улыбнулась, покрываясь румянцем и вздохнув, давая понять, что на работе, и прошла дальше по салону. Кельвин закрыл глаза и долго еще не мог заснуть. Сердце трепыхалось, как у мальчишки, а по телу растекала сладостная истома. Лишь со временем усталость взяла свое, и сон овладел им. И еще раз Барлоу увиделся с девушкой на выходе из салона, они помахали друг другу руками, прощаясь, словно старые приятели. Следующим утром в кабинете Кроуфорда Кельвина уже ждал Сильена. «Вот и здорово», — продолжил Барлоу после того, как поздоровался. «Ваша помощь нужна в первую очередь». Он подробно рассказал о том, с какими усилиями... Николу удалось отследить генерала, отправившегося на важную встречу. «Теперь смотрите, что получилось». Кельвин протянул видеозапись Стиву. После просмотра Кроуфорд, повернувшись к Пабло, спросил. «Что ты думаешь?» «Никол прав, это была полноценная встреча с тем, кого ищете. Кстати, это он блокировал меня в ночном клубе. Стало быть, программист, кудесник, да еще и маг», подытожил Барлоу. Скорее наоборот, вставил Селиена. Это как? Ввиду того, что маг экстра класса, не спец в компьютерных технологиях. Причина и следствие здесь в одной последовательности. Правда, для вас это ничего не меняет. Да, гремучая смесь, вставил Кроуфорд. И самое печальное, ваш противник сочувствую. Пабло. Любопытство разжигало Кельвина изнутри. Есть мысли, как он провернул такой трюк? Селиена задумался. «Как попроще объяснить?» – размышлял он вслух. Затем взял со стола лист бумаги, поставил в углах жирные точки и, повернувшись к Кельвину, продолжил. «Представь, что это двухмерная вселенная. Точки – некие объекты, которые, как видишь, находятся в противоположных концах, в трехмерном же пространстве». Он свернул лист бумаги таким образом, что точки расположились рядом. Они могут пребывать в одном месте. Но для наблюдателя, пребывающего в двухмерном измерении, точки по прежнему на разных краях тот кого вы ищете свободно перемещается в параллельные миры иногда они пересекаются настолько что в некой ограниченной зоне пространства можно пребывать в них одновременно поэтому генерал видел своего собеседника а сторонние наблюдатели в том числе и николс камеры фиксировали лишь объекты этого мира возможно ваш оппонент может притягивать узлы сопряжения миров к нужной точке кстати обратите внимание на вора на который взялся буквально из ниоткуда а улетел вполне привычным способом это непростая птица обычные пернатые видят переходы и сторонятся их а он воспользовался сельяно замолчал и в кабинете повисла гнетущая тишина что то это все не только напрягает но и пугает как противодействовать тем кто использует неведомые тебе законы пабло улыбнулся полагаю больше не нужен Обратился он к Роуфорду, который, переглянувшись с Барлоу, кивнул в ответ. «Хорошо, что приехал», — сказал Стив, когда Селиена вышел. «Есть подвижки по счетам верхушки ФСБ. Буквально вчера курируемый банк пытался провести транзакцию по одному из них. Что хотели?» «Вернуть средства в Россию. Счет заблокировали. Точно знаем, что это деньги одного из интересующих нас лиц. Загвоздка лишь в том, что не знаем, кого». «Не беда, выясним, у кого финансовые проблемы или интересы». «Именно это и хотел предложить. Дам тебе выходы на людей в правительстве, которые многим нам обязаны. Они помогут. Ты бы и сам справился. Но время работает против нас». «Наконец-то нормальная работа. А то мистика да эзотерика уже достали. Как выходить и запрягать фигуранта? Решай сам. В этом вопросе тебе карт-бланш. Директор ничего не знает». «Правильно. Меньше знает, крепче спит». «Ты не слишком увлекся русским фольклором?» «В самый раз четко и по делу». Кельвин первый раз за время разговора рассмеялся. «О, чувство юмора не утрачено. Значит, есть надежда». «Надежда есть всегда. А она, как известно, умирает последней. Только в положительный исход миссии верится все меньше и меньше». Глава тридцать шестая. Забавные посиделки. Поднимаясь по ступенькам, Крохин прокручивал в голове последний разговор с Богатовым. Как он не старался, ничего не срасталось. «Надо спросить, как она узнала, что я в кабинете», — подумал Виктор, останавливаясь у двери. Он только начал поднимать руку, чтобы нажать кнопку звонка, как дверь распахнулась. «Проходите, Виктор Степанович». «Ждала, видела из окна, что подхожу», — мелькнула в голове. Затем, зная количество ступенек, быстро рассчитала, сколько понадобится крепкому мужчине, чтобы подняться на третий этаж. Калькулятор вон еще теплый. И вуаля! Лана развела руки, демонстрируя гостеприимство. «Неужели знают, о чем я думаю?» — подумалась подполковнику. «И даже то, о чем хотели спросить, стоит перед дверью. Но это можно списать на гипноз». Она поводила рукой у него перед лицом, словно проверяя, в себе ли он. «Вы ведь не знаете...» В каком вы состоянии? Вдруг околдовны и сами выдаете информацию?» Девушка звонко рассмеялась, скрывая дверь. Заходя в комнату вслед за хозяйкой, Виктор оценил обстановку. Помещение более походило на келью монаха, чем на жилье молодой красивой барышни. «Люблю спартанские условия», сказала Лана, продолжая добивать Виктора своими способностями. «Вы заговорили о гипнозе. Это Саныч рассказал детали нашего разговора». «А зачем ему это?» «Генерал знает, что я сама считаю всю информацию». «Хотелось бы демонстрации того, что нельзя списать на гипноз». Для этого и пригласила. «Доставайте камеру, располагайте на столе, будем снимать, как сидим. Табуреты приготовлены, запускайте, присаживайтесь». После того, как Крохин занял свое место, Лана закрыла глаза и положила руки на колени. Минуты три она сидела, не проранив ни слова. «Пожалуй, хватит, отключайте свой контроль и смотрите, что получилось». Выдохнула она, приходя в себя. Подхватив камеру, Виктор вернулся на табурет. Чертовщина какая-то. Лана секунд на тридцать исчезала на снятом видео. Все в рамках объективных законов, подытожила она. Каких? Тех, что подавляющему числу жителей планеты пока неведомы. Ну, как вы это делаете? Виктор Степанович, вам к чему? Скорее всего, с чем-то подобным в жизни вы больше не столкнетесь. Единственное... Что следует принять во внимание, человек, с которым встречался Саныч, на несколько порядков способнее меня. Это он остановил «Американца в синей птице». Помните, я была в роли проводника. Интересно, Барлоу знает о ваших возможностях? Девушка рассмеялась. Намного больше, чем вы. Даже так? Почему? Жалко мне вас. И все-таки? То, с чем столкнулись и что пережили Кельфин и его помощник, способно нарушить психику. — Каким образом? — Ломается мировосприятие, сложившееся в процессе жизни. Оно вам надо, и вообще вы задаете слишком много вопросов. — Так работа такая. — Собственно говоря, то, для чего вы здесь нужны, мы уже разрешили. Лана вежливо дала подполковнику понять, что пора и честь знать. — Позвольте последний вопрос. Барышня вздохнув, кивнула. — В какой степени Саныч знаком с этим? — Даже кое-что практикует. Такой ответ устроит. Лана улыбнулась, увидев, как вытянулось от удивления лицо Виктора. «Так что, если что, верьте на слово». Уже выпроваживая гостя, в дверях Лана добавила. «Ах да, отдайте запись на экспертизу. Версию с гипнозом следует исключить до конца. А то вдруг, пока были под моими чарами, вам подсунули фальшивку». Глава 36. Сомнения Вернувшись в Москву, Барлоу зарядил агентуры на сбор последней информации по генералитету ФСБ. В связи Кроуфорда в российском правительстве решил пока не использовать, чтобы без надобности не светить. Эта тяжелая артиллерия могла стать полезной в более сложных ситуациях. Уже к исходу пятых суток была информация для анализа. Следовало поторапливаться, время поджимало. Ближе к вечеру он решил поговорить с Николом. «Что-то проклюнулось?» – спросил тот, переступая порог. «Да, причем в самом оптимальном варианте». «Великолепно. А почему унылый вид?» «Напрягает. Удача дама капризная, в нашем деле, если начинает маячить на горизонте. Жди неприятностей». «Что конкретно беспокоит?» «Родственники Кондратьева взяли немалый кредит в банке и замутили бизнес для отмывания денег. Затевается урезание заповедной зоны, и выведенные земли распродадут между своими по обросовым ценам». В этом райском уголке планируют строить элитный поселок. Вложив землю сейчас, можно по самым скромным подсчетам поднять в десять раз больше. Генерал решил обеспечить безбедное существование отпрыском. Ничего удивительного. Дело житейское. Причем весьма разумно. Хранить деньги в офшорах после того, как стали щемить их чиновников и олигархов через санкции – дело рисковое. Теперь у себя безопаснее. Всего ли опытом не понимать этого? Правда, придется немного потерять на легализации. «Ну, ты сам сказал, что вернется наваром». «Да, прав ты на все сто, но...» «Что не так? Суди сам, в момент, когда понадобился выход на богатого, как черт из табакерки выскакивает Кондратьев, старый приятель и к тому же начальник. Думаешь, совпадение?» «Постой! Нам известно, что мультик с президентом — не спецоперация русских. Работал гений-одиночка, они только недавно сами на него вышли». Деньги на счет Кондратьева стали поступать задолго до этого, причем суммы там такие, что дух захватывает. Чтобы состряпать ловушку, хватило бы на несколько порядков меньше. Кроме того, есть еще другие фигуранты, которые пока не чешутся, и деньги у них немалые, так что выбрось сомнения из головы. Логика на твоей стороне, но что-то внутри не унимается, заставляя сомневаться. Это что-то новое. Ведущий аналитик опирается не на здравый смысл, а на интуицию. По-моему, русские с их мистикой напрочь вышли тебя из седла. Что предлагаешь? Наступи на горло сомнениям и начинай прорабатывать пути подхода к Кондратьеву. Тем паче, выбора у нас нет. Думаю, он уже в курсе своих проблем. Глава 37. Важный шаг. Богатов завершил доклад и передал документы. Александр Александрович, рычаги экономического воздействия на противника очень важная для нас опция, особенно в настоящий момент. Но имеем ли мы ее? Лично я вам доверяю, но это не тот аргумент, с которым можно идти к президенту. Сама модель, использование которой предполагает это воздействие, у нас отсутствует. Обладая ею, можно было бы привлечь именитых специалистов в области экономики и сослаться на их авторитетное мнение, но, увы, Пока на руках лишь материалы, способные со временем доказать вашу правоту. А если нет? сансаныч прекрасно понимал, что ни один госчиновник высокого ранга в подобном случае не стал бы рисковать своим положением. Да он и не ждал этого. Задача была продвинуть информацию об открывшихся возможностях до того, как они будут реализованы, как можно выше, чтобы там, с одной стороны, с ней свыклись, с другой стали переваривать. Что касается идеологии, здесь все намного сложнее. «Почему?» – Богатов знал ответ на вопрос, но все же задал его. «Научный труд, на котором она зиждется, имеется, более того, автор известен. Что мешает Академии наук выдать лицензию? Заметьте, американцы далеко не дураки, а их интерес в этом вопросе очевиден». Заместитель директора поморщился. «Понимаю ваше беспокойство. Более того, считаю, многие наши проблемы от того, что нет государственной идеологии». Великую Отечественную выстояли потому, что был объединяющий страну стержень. Сейчас же нет цели. Образование и воспитание следующих поколений лишено вектора. По сути, живем в никуда. Насчет американцев вы правы. Они неспроста навязали конституцию, запрещающую идеологические ориентиры. Проблема в том, что президент придерживается такой же точки зрения. В противном случае он уже давно внес бы изменения в основной закон, причем народ бы поддержал. Так, может, проблема в том, что не было ради чего менять? Толкового ничего не предложили? Возвращаться к старой модели не рискнул. Теперь есть вариант. Во что за ним стоит? Вы предложили экспертизу в Академии наук и что? Наша научная элита признает, что даром ест хлеб? Одиночка без роду племени смог предложить нечто стоящее, а они за столько лет так и не сподобились? Бортануть тоже не решаться, особенно если узнают, что через некоторое время их выводы могут быть опровергнуты практическим результатом. Станут ходить вокруг да около, а оценки от них не добьетесь. Остается ждать. И именно будет с чем идти к президенту, в том числе и ставится волнующий многих вопрос. А как мы объясним, что не доложили о предстоящем эксперименте? Так узнали в самый последний момент, пока выясняли, что, да как, не пустышка ли, событие произошло. В случае, если выйдет пшик, И вовсе ничего докладывать не придется. Будет выглядеть как естественный ход событий. А если будет результат? Лично гарантирую, ваш теоретик получит в распоряжение профильный НИИ. Коли так уверены в нем, можете начинать подбирать кадры. Времени осталось немного. И на том спасибо. Санса Саныч не ожидал большего. Разрешите идти? Постойте. Каким образом вы собираетесь организовать утечку информации? Через агентуру по Паяценко. Вариантов несколько. Сработаем по обстоятельствам, чтобы не вызывать у них лишних вопросов. Хорошо. Поступайте на свое усмотрение. Вам, нянька, не нужна. Успехов. Замдиректор поднялся и, выйдя из-за стола, прощаясь, протянул богатую руку. Глава 38. Контакт. Кельвину все же пришлось задействовать связи Кроуфорда, чтобы подготовить встречу с Кондратьевым. Правительство Российской Федерации организовало презентацию инфраструктурных проектов в надежде привлечь иностранные инвестиции. Были приглашены представители деловых кругов различных стран, сотрудники иностранных посольств, работники СМИ. Обеспечение безопасности вложили на ФСБ, и хотя такого рода деятельность не входила в зону компетенции Кондратьева, в силу сложившихся обстоятельств курировать мероприятие поручили ему. Причем ввиду значимости, подготавливаемого события, Настоятельно рекомендали присутствовать лично, не перепоручая проведение операции кому бы то ни было из подчиненных. Барлоу был приглашен как сотрудник американского посольства. Он решил лично пойти на контакт с Кондратьевым, чтобы сразу исключить вопрос провокаций, провокацией, которую вполне могли организовать лица, заинтересованные в смещении его с должности. Ближе к завершению презентации Кельвин выгадал момент и подошел к генералу. «Максим Ильич, смотрю и гадаю, вы ли...» С нашей последней встречи столько времени утекло. Если не ошибаюсь, Кельвин Барлоу видел вашу фамилию в списке приглашенных. Поменяли вид деятельности?» Кондратьев улыбнулся, и ему-то было не знать, что большинство сотрудников американского посольства являются профессиональными разведчиками, а все остальные в той или иной мере работают на ЦРУ. «Да вот, перешел на дипломатическую работу», — Кельвин улыбнулся в ответ. Плохо, что теперь не пересекаемся по службе, а то посидели бы за рюмкой чая, вспомнили молодость». Максим понимал, что Кельвин намекнула необходимость встречи и даже знал, зачем она ему. «Быстро кленули», — мелькнуло в голове. Но ответить открыто возможности не было, оба понимали это. Все, что говорил Кондратьев, слышали, а у Барлоу на хвосте тоже висели спецы из наружки. «Вот выйду на пенсию». Переберусь из шумного города на дачу, тогда приезжайте, пообщаемся. А пока извините, служба, — отрезал Кондратьев. Таким способом Максим Ильич с одной стороны показал, что не имеет интереса к общению с американцем, с другой намерекнул Барлоу, где можно встретиться. После завершения мероприятия по дороге в управление Максим позвонил Богатову. — Саня, нужно срочно увидеться, зайду, жди. Через полчаса они уже пожимали друг другу руки. — Ты был прав. подгорело у ребят конкретно на контакт пошел сам барлоу ожидаемо терять в нынешней ситуации особо нечего по сути проиграли любой другой опустил бы руки но кельвин пойдет до конца причем у уходдерж даже крохотную ошибку использует по полной да знаю учил он меня уже Кондратьев намекнул на тот случай который кому нибудь другому стоил бы карьеры почти дословно пересказав богатого состоявшийся разговор Максим замолчал, давая возможность переварить информацию. «На дачу к тебе не сунется. Перехватит по дороге, будь готов». «Уверен?» «Проверим», похмырнул Сабакатов. «Кое-что интересное для них имеется, так что смотри не продешевее. Торговаться-то умеешь, предприниматель». Саныч звонко рассмеялся. А «Особых навыков не требуется. Товар ходовой. Родину продавать легко». В таком же духе отшутился Кондратьев. «Всех денег, ясное дело, не вернут». как минимум должен вытянуть сумму кредита, да, плюс часть на отмывку. В этом случае у них не возникнет ненужных вопросов. Кстати, если Барлоу будет выдвигаться в район дачи, следует озадачить наружку, чтобы упустили. Ни в коем случае заподозрит неладное. Сам с ними справиться, подыгрывать нельзя, скорее наоборот. Теряешь хватку, сделал замечание богатых. Чем дальше от работы в поле, тем быстрее превращаешься в чиновника. А вообще, Саня, все жутко надоело, хочется на покой. Тем более, что Кулибина ты нашел, можно сказать, дело закрыто. Не гони лошадей, забыл про уговор? Ну, о чем? Что уйдем, когда хоть что-то изменим к лучшему в нашей конторе. Слабо я в это верю, Саш. А ты работай и не жди результата. Как-то это противоестественно. Порой это единственный способ добраться до цели. Глава 39. Встреча. Через три дня, в пятницу, ближе к концу службы, Максим Ильич связался с супругой и поставил в известность, что отправляется на дачу. «Дорогая, нужно поработать, поеду один». Жена контрразведчика за долгую супружескую жизнь выработала железное правило – не задавать лишних вопросов. Если бы Максим хотел сказать что-то еще, сделал бы это обязательно, а так походило, что предупредил, чтобы не волновалась, и на том, как говорится, спасибо. Кондратьев же делал звонок еще с одной целью, небезосновательно полагая, что информация перетечет в интересующем его направлении. Водитель после обеда перегнал к управлению личное авто генерала. В целом все было готово. Генерал давно не сидел за рулем, поэтому по городу ехал с осторожностью и лишь выскочив за его прицел и прибавил. Телепавшийся за ним хвост на трассе проявился окончательно. Максим лично опрягся. Кто и с какой целью было неведомо. Как вдруг, когда маршрут окончательно обозначился, машина сопровождения демонстративно развернулась и убралась во своясе. После этого, буквально через пару километров на изгибе дороги, он увидел Барлоу, стоящего у съезда в лес. Кельвин сделал несколько шагов и скрылся в подступившем к дороге ельнике. Свернув за ним и проехав немного вперед, Кондратьев обнаружил машину. «Так и прав, Саня, на дачу не сунулись. Все правильно». Если стану на них работать, светить меня не имеет смысла». Остановившись, генерал заглушил двигатель и затянул ручник. Выбравшись наружу, он потянулся и направился к стоящему неподалеку Барлоу. Никол тоже зашагал навстречу и, подав руку, поздоровался. «Это ваши веселье на хвосте? А как было понять, куда вы едете, на дачу или к любовнице?» Кельвин улыбнулся. «Так вдруг то и другое в одном флаконе?» «Тащить любовницу на собственную дачу с вашим опытом?» Барлоу покачал головой, давая понять, что не верит. «Сейчас даже дилетанты таких ошибок не делают. С определенного времени же не все равно, с кем у тебя интимные отношения, если при этом деньги текут в семью. Кстати, о деньгах. Хотите предложить работу?» кондратьев продолжал шутить. «Максим Ильич, мы давно в профессии. Излишние реверансы ни к чему. Перейдем сразу к делу». О каких деньгах речь, вы, безусловно, понимаете. Беретесь помочь вернуть, но, надо полагать, не все. Хорошо иметь дело с профессионалом. Чего хотите и цена вопроса. Нужен выход на человека, с которым встречался богатых, А конкретнее? Он ежедневно контактирует с немалым количеством людей. Можно подумать, вы не поняли. Ищем того, кто устроил шоу у нас на телевидении. Он же сполошил ваше руководство, взломав банк. Ваш приятель называет его Кулибин. Кондратьев задумался. вы! в этом вопросе я не помощник». «А что так?» В лицо его видел только Богатов. «Там вообще чертовщина какая-то. Средства объективного контроля они зафиксировали собеседника, хотя встреча состоялась. Предположение или уверенность?» «Скорее второе. Кстати, есть информация для вас весьма важная». «Интересно. Изначально хотелось бы знать, стоит ли она того, чтобы затевать кутерьму с вашими деньгами». Могу поведать только в общих чертах. Почему, понимаете?» Барлоу кивнул. «Интересующий вас умелец разработал методику воздействия на экономику противника, своеобразное экономическое оружие. Это не новость. После атаки на телеканал стало очевидно, что он способен парализовать работу финансовой системы, либо погрузить в хаос железнодорожное или авиасообщение и еще много чего. Как результат, экономика страны перестает существовать. В этом деле не все так просто. Полное обрушение вашей жизнедеятельности, завязанной на прочие страны, создаст для всех немалые проблемы. Его методика позволяет действовать избирательно. Скажем, просадить вашу экономику процентов на 30, в то время как снижение нашей не выйдет за пределы пары процентов. Даже так. Он передал технологию? Пока нет. Получается, вам нечего предложить. Не торопитесь. Кулебин намерен в ближайшее время продемонстрировать ее возможности. А чтобы было ясно, что это сгенерированный им результат, он передал описание тех изменений, что начнутся с указанного времени. Там графики биржевых котировок, падения ВВП, розничных продаж и еще огромного числа экономических показателей. В общем, целостная картина переходных процессов с указанием уровней, что будут достигнуты после стабилизации. «Правда, нет указания на то, что послужит спусковым механизмом. Думаю, у вас найдутся специалисты, которые, получив материалы, ответят на этот вопрос и смогут выработать противоядие». Келевин задумался. «Что-то смущает?» «Прикидываю, какова вероятность того, что вы впариваете кота в мешке?» А «Ничего, что за информацию рассчитываются моими же деньгами. Смотрите, чтобы потом не прикидывать, во что стала нерешительность одного человека». Как на эту новость отреагировало ваше руководство? Как обычно, перестраховываются, ждут результата. Видите, у вас самих нет уверенности. Чего же хотите от меня? Так мы ничего не теряем, а в случае, если это не трюк, приобретаем возможность отвечать на все ваши нерыночные методы воздействия на конкурентов. Собеседники замолчали, но пауза продлилась недолго. Сколько? Кельвин, вы прекрасно понимаете, что для меня означает передача этой информации. безусловно первый вопрос безопасность меня и моей семьи с вас американское гражданство для всех пока на руках не будет паспортов сделка не состоится и поторапливайтесь времени немного чем раньше получите материал тем больше будет времени чтобы понять что к чему и предпринять меры с эвакуацией помочь надеюсь справлюсь но возможно и понадобится ваш канал поскольку вы задали этот вопрос полагаю принимайте мои условия и естественно и не предполагалось, что он не возникнет. Теперь финансовая сторона. Сколько? Кондратьев назвал сумму, составляющую две трети того, что хранилось у него на заграничных счетах. Аппетит у вас непомерный. Не слишком? Чем будем рассчитываться за следующие услуги? Барло улыбнулся. Судите сами. Я теряю все, на что положена жизнь. Остаток ее здесь весьма обеспечен. Хотелось бы и у вас жить не хуже. Что касается денег... «Не думаю, что у страны, печатающей их для всего мира, есть какая-то проблема. Или вы хотели завербовать генерала ФСБ за три копейки?» «Не понимаю». Кельвин лукавил. «Зачем теперь, когда нацелились переселиться за рубеж, возвращать деньги в Россию? Появилась возможность легко и быстро приумножить капитал, а вывести опять из страны в нынешнее время не проблема». «Резонно». Кельвин не стал торговаться, внутренний голос подсказывал, что информация чрезвычайно важна. Осталось договориться, как и где будем производить обмен. Что касается денег, через два дня ваш банк сможет перевести эту сумму обратно, так что закрывайте кредит и начинайте работать». Кельвин специально дал понять, что ему известно о финансовых манипуляциях Кондратьева, и обман будет чреват для генерала серьезными последствиями. «Относительно паспортов. Ваша дочь зарегистрирована в соцсетях. Выложите на ее страничке», необходимой для них фото. В течение недели перехвачу вас, как сегодня. Покатайтесь в эти дни почаще. Глава сороковая. В сомнений. Прошла неделя с тех пор, как полученная от генерала Кондратьева информация легла на стол Кроуфорду. Все это время, буквально с первых минут, на ней колдовали профильные специалисты. Барлоу относился к категории аналитиков-универсалов, Здоровье профессиональное любопытство ковыряло изнутри. Хотелось знать, в какой мере его выводы совпадут с тем, что наработают в Ленгли. В силу этого, лишив себя сна, Кельвин ночами просиживал над имевшейся копией материалов, разрабатывая варианты противодействия наметившемуся ходу событий. По сценарию, все действо начиналось с превращения акций ведущих кинокомпаний и известнейших киностудий в бумагу. Их стоимость допускалась до нуля, запуская цепную реакцию по принципу домино, первая волна которой поражала все, что в той или иной мере было завязано на их работу. Падение биржевой стоимости взаимодействовавших с ними фирм порождало такие же цепочки второго порядка. Ударные волны от них расходились по секторам экономики, как круги на воде брошенной горстки мелких камешков. Они были существенно слабее первой волны, но их число, возросшее на порядок, наносило экономике не меньший урон. Но наиболее разрушительным оказалось их наложение, приводящее к многократному усилению по принципу резонанса. Почему русские вознамерились нанести удар именно в этой сфере, было очевидно. Современное противостояние ядерных держав перетекало в экономическую и информационную плоскости, а кинематограф, как ни крути, один из локомотивов пропаганды, реализуя свой план, Кулибин решил лишить противника сложившегося преимущества сразу в обеих областях. Единственное, чего не мог понять Кельвин, как он собрался обрушить акции такого числа компаний. Если бы речь шла об одной, можно было бы пустить в интернете слух о банкротстве. И что? Правда, всплывает очень быстро, у брокеров свои источники информации, да и основная часть инвесторов, ребята, ушлые. Правда, есть и пуганные идиоты, которых охватывает паника, при малейших изменениях на рынке, но своими действиями они не способны вызвать такие последствия. Просадить на несколько пунктов стоимость ценных бумаг – да, но не обвалить до нуля. Мысли в голове Барлоу неустанно сменяли одна другую. А что, если он вознамерился организовать реальное банкротство кинокомпаний? Потребуется атаковать банки, обнуляя, а то и вырисовывая долги на счетах объектов. Для Кулибина это не проблема, но опять-таки… Искусственно созданная ситуация не будет соответствовать реальному положению дел в бизнесе. Информация о хакерской атаке всплывут мгновенно. Образовавшиеся бреши сумеют закрыть сами финансовые учреждения, дабы избежать судебных исков. Безопасность средств клиентов, как ни крути, их прерогатива. Тем более, что в конечном итоге, скорее всего, разберутся, куда уплыли деньги и вернут. В конце концов, Подпереть банки может государство. Суммы для этого понадобятся смешные по сравнению с теми, что вбросили в период ипотечного кризиса. А, возможно, ничего этого и вовсе не потребуется. Достаточно остановить торги и закрыть биржи на некоторое время, пока паника не уляжется. Как показывает практика, дня два-три не больше. Если бы были атакованы компании первого эшелона с огромным капиталом и значением в экономике, Тогда, возможно, что-то бы и получилось, но, опять же, не на столь значительный период, как заявлено. Чем дальше, тем больше Барлоу посещала мысль, что представленный ход событий – фальшивка. Неужели Кондратьев решил таким способом вытянуть деньги? Не мог же он не понимать, что подстрахуемся. Собранного на него компромата с лихвой хватило, чтобы подвести не только под криминальную статью, но и обвинить в измене родине. В случае опрометчивого шага генерала все выходило до примитивного просто. И это настораживало Кельвина. Был еще момент, который беспокоил. Явление резонанса, с которым прежде в экономической сфере сталкиваться не приходилось. Может, его ввернули в переданные документы, чтобы придать им интригу и тем самым заинтересовать противника? Без него и впрямь все было бы слишком банально. По мнению Барлоу, Резонанс вполне мог иметь место, но для этого требовалось, чтобы деятельность атакованных компаний была парализована на длительное время. Но как? Отдавая себе отчет в том, какой человек противостоит американским спецслужбам, Кельвин понимал, что предпринятый им ход будет экстравагантным, а он прокручивал в голове стандартные варианты и никак не мог вырваться из этого заколдованного круга. И вдруг его осенило. «Хулибин не ограничится одной атакой», а организует сколь угодно длинную цепь, не позволяя восстановить нормальную работу компании. Причем программист его уровня способен провернуть это с участием программ роботов, которыми, возможно, уже инфицированы необходимые локальные сети. Чтобы начать действовать, они лишь ожидают наступления заданной даты. По-хорошему, уже сейчас следовало затеять проверку всего программного обеспечения банков, но в положительный результат Барло уверил слабо. Спецы ЦРУ до сих пор не смогли разобраться с тем, как обычное письмо, присланное дирекции телеканала, в итоге реализовало их компьютерную сеть. Выходило, противопоставить такому штурму, чтобы не допустить или прервать его, пока было нечего. Оставалось работать против последствий, ликвидируя их с максимальной скоростью. В этой связи можно было бы создать подставные фирмы, которые перечисляли бы и принимали средства от своего имени, но на самом деле от пострадавших компаний. Это давало возможность лишь частично использовать систему взаиморасчетов, а недостающая заменить телефонной линией, когда команды на транзакции поступали бы с номеров, связать которые с работниками компании было бы практически невозможно. Был еще один допотопный и трудноосуществимый вариант. До начала атаки можно было бы закрыть счета, сняв средства и дальше работать с наличкой. Сложно, рискованно при переброске больших сумм, Зато сломать такую схему расчетов, опираясь на компьютерные технологии, было нереально. Глава 41. Момент истины. Хроуфорд выдернул Кельвина из Москвы. После перелета Барлоу третьи сутки безвылазно сидел на службе, даже спал в кабинете пару часов не более. Все это время к нему стекалась информация о событиях, обусловленных предпринятой атакой на экономику страны. Все шло строго по плану, которое удалось заполучить через Кондратьева. Срочно требовалось понять, чем это все грозит и что можно предпринять. К вечеру текущего дня необходимо было иметь хоть какие-то наработки. Ожидалось совещание узкого круга лиц. Кельвина пригласили как специалиста по России. К этому моменту господин директор, почуяв, что при нынешнем положении дел занимаемая должность стала токсичной, превратившись из поплавка в грузило, способный утащить вниз по карьерной лестнице, подал в отставку. Разгребать нарастающий ком проблем оставили Стива. Не помочь Барлоу не мог. К сожалению, прервать разворачивающийся сценарий возможности не было. Механизм, запустивший ход события, был попросту немыслим. Предположить подобное могли разве что писатели-фантасты. Кулибин разработал устройство, считывающее микрогенерации головного мозга, и создал сложнейшую программу, анализирующую и декодирующую их с переводом в цифровое изображение высокой степени разрешения. Причем не имело значения, каким образом в голове возникла картинка, формировалась в результате внутренней работы в виде мыслеобразов, сюда можно было отнести и увиденное во сне, либо являлось отражением действительности зрением. Теперь ситуация с подставой на телеканале прояснилась. Но этот сумасшедший, не только выложил в интернет в свободном доступе описание конструкции чудо-устройства, а также необходимое для дальнейшей работы программное обеспечение, но и провел массированную пиар-акцию своего детища. Огромное число роликов, выскочивших в топы буквально из ниоткуда, демонстрировали его возможности, попутно сообщая, что это совершенно новая виха в кинематографе. Ныне для создания фильма отпадала нужда в киностудиях с их павильонами, оборудованием, административным и прочим персоналом. Бесполезными становились даже актеры. Все, что требовалось – богатое воображение. Инвесторы мгновенно сориентировались, осознав, что всплывшее в интернете новшество, по сути, убивает кинематограф в его прежнем виде. Акции, связанных с ним компаний превратились в пыль в течение суток. При этом спасать то, что многие именовали Голливудом, не имело смысла. Целая область человеческой деятельности в том виде, в котором к ней привыкли, по сути, уходила в небытие. Барлоу прибыл в кабинет Крофорда за пять минут до назначенного времени. Большинство собравшихся были ему знакомы. Стив ценил время и не тратил его впустую, поэтому предложил собравшимся по очереди изложить соображения и предложения, опуская общеизвестные детали произошедшего. Кервин превратился в слух, поняв маневр шефа, целенаправленно усадившего его в конец стола, вознамерившись выслушать последним, справедливо полагая, что времени для анализа сказанного будет достаточно. Предложения лились, как из рога изобилия. В основном они были обусловлены обидой и злостью, которые склавлялись вместе, чувство, как правило, далекое от здравого смысла. Все крутилось вокруг того... как наказать Россию, дабы впредь было неповадно что-либо затевать против Америки. Предлагались меры, способные нанести урон, кратно превышающий потери экономики Штатов. В довесок вознамерились провести информационно-пропагандистский удар, обвинив Россию в разрушении мировой экономической системы. Единственное дельное предложение, по мнению Барлоу, состояло в том, чтобы немедленно, опираясь на господдержку, организовать производство устройств, разработанных Кулибином, захватив тем самым зарождающийся сегмент рынка, обреченный на стремительный рост. Это, по задумке, должно было в ближайшие перспективы компенсировать потери как в значениях ВВП, так и в показателях занятости. Очередь неумолимо продвигалась вперед, и к моменту, когда добралась до Кельвина, в его голове уже все разложилось по полочкам. Начал он с главного. «Господа, обратите внимание на точность, с которой разворачивающиеся события соответствуют плану, прогнозу противника. полученному через агентурную сеть. Это означает, что русским удалось создать высокоточную математическую модель функционирования мировой экономики, которую вполне можно использовать как оружие, что и было с успехом продемонстрировано. Мы не знаем доподлинно, каким образом в перспективе предпринимаемые нами санкции скажутся на их и нашей экономике. У оппонентов же есть возможность выбирать воздействие, относительно безобидное для себя, но разрушительное для нас. На каждый выпад они будут отвечать, нанося выверенные удары, пока не вгонят нас в каменный век. Наиболее разумно, пока не донимать их. Думаете, они идиоты и не понимают, что обрели реальный шанс покончить с нами? Русские не воюют с теми, кто не несет угрозы. С другой стороны, уничтожать нас не в их интересах. Российская империя, в каком бы виде она ни пребывала, никогда не стремилась к мировому господству, но именно она ломала хребет тем, кто претендовал на него. Русские считают, что это их предназначение, предначертанное Господом. Мы им нужны как противовес Китаю, ибо, сокрушив Америку, они останутся один на один с Поднебесной, а это в конечном итоге война. Предлагаете капитуляцию? Разрешите изложить соображение полностью. Барлоу продолжил. Ныне задача разведывательного сообщества состоит в том, чтобы заполучить созданную русскими модель. позволившую поставить экономическую войну на научные рельсы и раздобыть все теоретические наработки, положенные в ее основу. Сейчас, и это известно доподлинно, носителями информации являются два человека, что существенно усложняет решение проблемы. Но скоро ситуация изменится. Возможности новейшей разработки были продемонстрированы не только нам, но и высшему руководству России. Полученный результат заставит их совершенствовать столь перспективное направление, будет привлечено значительное число научных кадров. Это расширит поле наших возможностей и даст шанс справиться с указанной задачей. Лишь после этого, когда мы окажемся с противником на равных, можно предпринимать какие-либо меры. В общих чертах все. Закончив изложение своей позиции, Кельвин взглянул на Стива. В уголках губ шефа меркнула еле уловимая улыбка. Похоже, он был доволен помощником. Затем Барлоу обвел взглядом присутствующих. В их глазах читалось одобрение, несмотря на то, что предложенное шло вразрез с заявленными ими намерениями. Если задача ясна, Кроуфорд не стал уточнять, о чем речь, справедливо полагая, что возразить Кельвину нечего. «Ищем пути решения. Жду конкретных предложений, пока все свободны. Кельвин, задержись». После того, как они остались в кабинете вдвоем, Стив наградил Барлоу своим тяжелым взглядом. О чем умолчал? Темнить не имело смысла. Нет полной уверенности, как догадался. Долго тебя знаю. Излагай. Экономическая теория русских таит в себе инновационный прорыв в социальной сфере. Она дает возможность перейти на иной уровень социального устройства. Общество потребления канет в лету. Сделав этот шаг, русские поднимутся на недосягаемую высоту, станут образцом подражания для человечества, обретут мировое господство, но иного свойства в духовной сфере. До них будет не дотянуться. Усилия, позволившие лишить их идеологии, развеются как туман. Говоришь об этом как о свершившемся факте. Так в чем же нет уверенности? Их элите, купающиеся в роскоши, открывающиеся перспективы страны непонятны, а они ей ни к чему. Откровенно говоря, не понимая, что должно произойти, чтобы ситуация изменилась. Возможно, широкое распространение новых идей в среде молодежи, как в свое время марксизма. А может, я ошибаюсь, и алчность руководства никогда не позволит русским сделать этот шаг. Ну и нагородил. Хорошо, что не озвучил эту мысль на совещании. Поверг бы людей в шок. Да сам в прострации. Лишь какое-то внутреннее чувство не дает покоя. Причем ровно такое же, какое испытал, увидев трансляцию взломанного канала. «Не раскисай». Возвращайся в Москву, на месте будет легче. Разберись с этим. Тем более выходная оценка у тебя есть. Пока. Но, думаю, ненадолго. Не забывай, главная задача та, что ты определил сам. Нужна их модель экономического прогнозирования. Добудь ее любой ценой.